С любопытством разглядывали они примитивные ручные гранаты и другое оружие 914-15-го годов. Немало его ржавело вокруг. Уинтерборн увлекся прокладкой дороги и работал с таким пылом, что Эван столько диву давался. Ведь до сих пор его вестовой занимался саперным делом без малейшего интереса. «Не понимаю, Уинтерборн, что это вы столько страсти вкладываете в эту дурацкую дорогу? Кажется, такой нудной работы у нас еще не бывало».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 Он заявил, что он отнюдь не приверженец республики, и с комической серьёзностью признал: "Да, безусловно, Эванс подметил существенный изъян республиканского строя". Но недолго радовался он прокладке новой дороги. На второй день работ к вечеру он увидел, как батарея лёгкой артиллерии пересекла бывшую ничью землю, по проложенной ими дороге и двинулась дальше, по рытвинам и воронкам, на новые позиции. Итак,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 Наряды приподнимали и вытаскивали очень бережно, так как, долго пролежав в земле, они теперь могли легко взорваться от малейшей неосторожности. У Интерборн от души порадовался, когда с этой милой работёнкой покончили. Ночные обстрелы химическими становились всё ожесточённее. Иной раз Уинтерборн по 12 часов в сутки не снимал противогаза. Люди так часто пользовались противогазами, что пришлось выдать им новые фильтры.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 Велел мне взять у него из кармана два письма и отослать жене и матери. Исколечил его страшно. Правую руку всю искормсала, правую ногу тоже. Рёбра перебиты, щека разорвана. И он взял с меня слово, что я упрошу Эванса написать его родным, будто пуля попала в сердце, и он умер сразу, ни минуты не мучился. Чёрт возьми, хороший был парень, один из лучших наших офицеров. Защитный занавес у входа приподнялся. Шатаясь, встряскиваясь лица противогаз вовалился Денчик Эванса. О Интерборну срочно явится в полной боевой готовности. О Интерборн поспешно обулся, навьючил снаряжение, рывком надел противогаз и под нескончаемым ливнем химических снарядов рысьцой пустился к офицерскому погребу. С удивлением, с тревогой и стыдом он заметил, что весь невольно съёживается, когда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 Сразу был дан ход, и теперь о нём заботились. Спустя 2 дня после того, как они перешли на новые квартиры, в землянку вестовых заглянул встревоженный денщик Эванса у Интерборн. Да, иди скорее, мистер Эванс заболел. Заболел? Когда у Интерборн подбежал к Эвансу, тот стоял, прислонясь к стенке окопа. Он был мертвенно бледен. Что с вами, сэр? Газ наглотался этой мерзости. Не могу больше, иду на перевязочный пункт. Я достану носилки, сэр. Нет, к чертям, так дойду. Ноги ещё держат. Берите мой ранец и пойдём. Через каждые несколько шагов Эванс вынужден был останавливаться и прислоняться к стенке окопа. Его мучительно тошнило, но рвоты не было. Уинтерборн хотел взять его под руку, но Эван столько отмахнулся. В конце хода сообщения лежали на носилках два страшных изуродованных трупа.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 Вина не продавали, спиртное было под запретом. Он сидел в кабачке, пил дрянное и вполне безобидное французское пиво, и вместе с другими томил однотонно тяну душещипательные песенки. У него вошло в привычку совать взятку капитану Армусу, чтобы тот давал ему лишнюю порцию ром. Всё что угодно, лишь бы забыться. Кончались очередные 2 недели житья при штабе батальона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 Думать о чём-нибудь долго и связано. Либо мыслей не было вовсе, и в голове стоял туман, либо вдруг захлёстывали болезненно яркие воспоминания. Не верилось, что всего каких-нибудь 7 месяцев прошло с тех пор, как он покинул Англию. Казалось, прошло 7 лет. Ему обладало не то, чтобы презрение к себе, скорее равнодушие. Джордж Уинтерборн не возмущал его, но и не мало не занимал.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 Уинтерборн согнулся. Мысленно он уже видел, как неистовый стальной ливень хлещет в взбаламоченную землю, сечет и рвет в куски человеческую плоть, слышал бьющий по нервам грохот бесчетных разрывов. Выслушав наставление коменданта, он сел в поезд, уже готовый отойти. Вагон был почти пустой, только в дальнем конце собрались несколько отпускников. Он к ним не подошел,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 Я не звучали всё слабей и слабей. И вот уже их совсем не слышно за перестуком колёс. Фронту поезда подползали медленно, осторожно, а этот мчался полным ходом. У Интерборна видел из окна нетронутые снарядами станции, на которых толпились французские крестьяне. И французские солдаты-отпускники, и английские солдаты. Видел чудесные ивы и тополя точно на полотнах Кору.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 В чистый носовой платок цвета хаки завернута бритва, мыло, зубная щетка, гребешок да несколько писем. И все же он ухитрился протащить ранец и перевязь. Воинский поезд, шедший из Фолкстона в Лондон, был до отказа набит отпускниками и раненными, возвращавшимися из Франции. Когда он стал замедлять ход на стрелках, солдаты сгрудились у окон. Параллельно железной дороге тянулась улица,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 Элизабет Она сильно вздрогнула, посмотрела широко раскрытыми глазами, потом поцеловала его через разделявший их барьер: "Джош, ты как-то изменился. Я тебя не узнала". Уинтерборн получил двухнедельный отпуск, после чего должен был явиться в учебный батальон. За это время было два или три воздушных налёта, и ночи он лежал без сна, прислушиваясь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 Сюля восточные утехи, он подносил руку к козырьку и проходил мимо. Вторая девица забармотала ругальство, но он их не услышал. Похоже, что проституток в Лондоне стало куда больше прежнего. Лондонские мостовые изрядно пострадали, но у Интерборна они показались необыкновенно ровными и гладкими, ведь он привык к дорогам, истеченным глубокими колеями, изрытым воронками разрывов. И не чудо ли? Такое множество домов, и все целы. И автобусы катят взад и вперед, и люди ходят с зонтиками. Да, верно. Ведь на свете существуют зонтики, и всюду форма цвета хаки. Из каждых трех встречных один военный. Ему повстречались солдаты американской морской пехоты, авангард громадной армии, что готовилась по ту сторону Атлантики. Это были крепкие парни, плечистые, с узкими бедрами,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 Я хочу сказать, не дурно бы вам написать статью о моем новейшем открытии, о супрематизме. Да нет же, с этим я давно покончил. Да чего вы невежественны, Уинтерборн? Нет-нет, теперь я создаю конковизм. Это величайший вклад в цивилизацию XX века. Я хочу сказать... Уинтерборн больше не слушал и залпом осушил стакан вина. Почему Эванс не написал ему? Вероятно, что... Не выжил после того отравления газом. Он знаком подозвал официанта: "Принесите ещё бутылку вина". "Всего минуто, сэр". Джордж услышал он предостерегающий и немного укоризненный голос Элизабет: "Не пей лишнего". Он не ответил и мрачно уставился на свой кофе. Чёрт с ней, чёрт с ними, с обдженным. Чёрт с ними со всеми. Опрокинул ещё стаканчик и ощутил, что пьянеет. Тихонько кружится голова и веселей, легче становится на душе. Приходит спасительное забвенье. К чёрту их всех. Мистеру Абджено надоело просвещать кретина, у которого даже не хватало ума его слушать, и он незаметно исчез. Немного погодя, его место занял мистер Уолдотоп. Но «Ну, уж дорогой Ойндерборн рад вас видеть. Выглядите вы превосходно, в армии вы просто расцвели. И я слышал от миссис Уйндерборн,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 У Интерборна хотелось уйти. Он сделал знак жене, но она словно и не заметила, поглощённая оживлённым разговором с Райдже Бернсайдом. У Интерборна выпил ещё вина и вытянул ноги. Тяжёлые, подбитые гвоздями солдатские башмаки упёрлись в ноги человека, сидевшего напротив. Виноват. Надеюсь, я вас не ушиб. Прошу простить мою неловкость. Ничего, ничего, пустяки, сказал тот, морщась от боли и досады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 жёсткие комках краски. Она так и пролежала без него все 15 месяцев. Уинтерборн очистил её так старательно, словно боялся за грязную палитру получить выговор от ротного командира. Он отоыскал свои старые эскизы и стал их просматривать. Неужели всё это его рук дело? Да, как ни странно, на всех та же подпись Джордж Уинтерборн. Он неодобрительно поглядел на эскизы.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 Длинный отвал шлака. Он услышал раскатистый грохот рвущихся тяжелых снарядов. Он прошел в комнату Элизабет за листом бумаги и мягким карандашом для эскиза. Элизабет не была дома. Шаря у нее на столе, он наткнулся на письмо, написанное незнакомым почерком, перевернул и невольно прочел начало. Ему бросилась в глаза дата, день его возвращения в Англию и первые слова «Ангел».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 И долго изо всех сил тёр щёткой для ногтей свои загрубевшие руки. Четно пытался соскрести глубоко и словно навек въевшуюся грязь. А руки стали почище, но по-прежнему казались отвратительно жёсткими и грубыми. Все бороздки и трещины на пальцах так и остались чёрные. Из телефонной будки он позвонил Фане. Алло, Фаня? Ты? говорит Жорж. Милый, как ты живёшь, когда вернулся? 3 дня назад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 у которой пили пиво два томми. Это были унтер-офицеры тыловой службы, инструкторы какого-то учебного батальона, судя по их разговору. Они бесконечно наслаждались тем, что на каком-то пустыке утёрли нос офицеру, ополашавшему на учениях. Унтерборн хотел было распить с ними бутылочку и поболтать, но тут ему попалось на глаза объявление, запрещавшее посетителям угощать друг друга. Он расплатился и вышел. Потом он забрел в какой-то мюзик-холл. Тут распевались во множестве сверхпатриотические песни и разыгрывались патриотические сценки с участием девиц, одетых в цвета союзных государств. Снова и снова поминалось превосходство союзников и ничтожество немцев, и всякий раз публика бурно аплодировала. В особо остроумной сценке некий Томми брал в плен сразу нескольких немцев, заманив их привязанной к штыку сосиской.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 Не так просто оказалось отстать от этой привычки.